Глава 37. Вероника. Остров Болдер. Надо попросить Эйлин, чтобы она забронировала мне новый билет на самолет, рейсом который вылетает как можно скорее. Как показывает практика, очень многое можно переиграть в свою пользу, если заплатить за это достаточно денег. Моё единственное желание сейчас — остаться одной в своём доме в Баллахеях. И если мне не выплатят компенсацию за возврат билета на рейс, который забронирован у меня через две недели, то так тому и быть. Финансовые вопросы в настоящее время беспокоят меня в последнюю очередь. Я не привыкла уходить от ответственности, но и участвовать в этом съемочном фарсе я не имею никакого желания. Я попросту не способна. Все в моей душе восстает против. Я официально подала заявление об уходе. Бет Лям... приходили ко мне по очереди и пытались уговорить меня изменить свое решение лям даже прибегнул к легким угрозам упомянув что я подписала контракт с би би си и по закону обязана соблюдать его условия. я ответила что чихать я хотела и на би би си и на их дурацкие контракты и они выходила на улицу с тех пор как вернулась в лотдж после той злополучной съемки. На задворках моего сознания маячит цитата. «Невозможно злиться, когда смотришь на пингвина или что-то в этом духе. Вот только прямо сейчас я не хочу смотреть на пингвинов. Мне необходимо сберечь свою злость. Она придает мне энергию и силу, которые не дают мне окончательно увязнуть в своем горе». «Сэр Роберт, замечу». Даже не попытался убедить меня остаться. Похоже, он принял мою отставку с покладистой отстраненностью и продолжает работу над проектом с вдвое большим усердием, чем прежде. Со вчерашнего дня я его практически не видела. И пусть слова, брошенные мной в его адрес, содержали в себе, возможно, чрезмерную критику, но мне досадно, если не сказать обидно, видеть его безразличие. Дэзи дуется и не хочет со мной разговаривать. Она демонстративно обходит меня стороной и садится за другой стол во время трапез. Ни одна живая душа не догадывается о терзающем меня смятении. Бет, должно быть, уже прочитала письмо Патрика и знает об ужасной тайне нашей семьи. Она не подает виду. Впрочем, она ведь думает, что мне об этом ничего не известно. Патрику, в свою очередь, невдомек, что девушка, которую он оставил в Антарктиде, сейчас беременна его ребенком. Съемочная группа с самого утра куда-то запропастилась. вероятно хотят наверстать упущенное вчера из за меня время выйдия из комнаты я обнаруживаю что во всем доме остался только кит он подметает пол в холле огромной метлой зддраьте миссис макриди окликает он сегодня не на съемках нет как же он отстал от жизни Что ж, чем скорее я выберусь из этой богадельни, тем лучше. Нужно срочно отправить Эйлен электронное письмо. Кажется, я пока не забыла, как это делается. Я направляюсь к офису. Там тихо, и компьютер безмолвно стоит на столе, словно ожидая меня. Я включаю его, с большой осторожностью нажимаю на закладку. которая предназначена мне, а не кому-либо другому. У меня перед глазами всплывает список входящих сообщений. Среди них ждет письмо от Эйлин. Дорогая миссис Макриди, надеюсь, что с вами, сэром Робертом, Дейзи и пингвинами все хорошо. Я все еще ужасно сожалею о той истории с журналистами и никогда себе этого не прощу. В Баллахеях все спокойно, а подснежники просто прелестны. Я получила ваши инструкции касательно поездки Терри к вам на Фольклендские острова. И, кажется, у меня получилось. Сначала я долго висела на линии, но милая дама из туристического бюро в Килмарнаке оказала неоценимую помощь. Детали всех рейсов и номера билетов я отправила по электронной почте напрямую Терри, как вы и велели. Как здорово, что вы, она и Патрик снова будете вместе среди пингвинов. Не далее, как сегодня утром, я рассказывала Дагу, как я за всех вас рада. А потом еще раз повторила то же самое мистеру Перкинсу, который принес дрова. Возможно, у Терри тоже получится принять участие в съемках. Она ведь так хорошо ладит с пингвинами. К тому же, она невозможно хорошенькая. В церковном хоре тоже все благополучно. Мы разучиваем новую песню. Очень приставочья мелодия. Без конца напеваю ее себе под нос. Всего наилучшего, Эйлин. Ну что ж. Похоже, Тери скоро будет здесь и сможет наконец поговорить с Патриком. Я с другой стороны к этому времени уже вернусь в Шотландию. На мгновение я задумываюсь, Не подождать ли, пока они оба приедут на остров, прежде чем улетать самой? Вдруг я смогу им чем-нибудь помочь? Я была бы рада снова увидеть Терри. Тем более, что, возможно, другого, кого шанса мне, еще долго не представится. И все же теперь, когда члены съемочной группы считают меня предательницей... Моё дальнейшее пребывание здесь рисуется мне крайне дискомфортным. С тяжёлым сердцем я печатаю Эйлин ответ, спрашивая, может ли она забронировать мне билет на следующий рейс до Британии. Я нажимаю на синий прямоугольник "Отправить". Дело сделано, и чувство облегчения тонкой струйкой разбавляет водоворот моих страданий. Вот вернусь в Балахию. и буду купаться в чае и одиночестве, пока снова не начну походить на респектабельного человека. У меня возникает желание выйти на улицу и спокойно подышать свежим воздухом. Но прежде, я не могу побороть этот тяжелый импульс, я решаю еще раз взглянуть на жизнь моего сына. Все письма, отправленные мне Патриком, и распечатанные бэт хранятся в комоде в моей спальне. я вынимаю их на божий свет и раскладываю на кровати обводя взглядом фотографии его вещей его истории и его лица когда энса был маленьким мальчиком более прелестного ребенка трудно было сыскать Но люди меняются, и я вынужден признать, что он не оправдал моих ожиданий. Совсем наоборот. Я думаю о бедняге, брошенном умирать на дороге. Думаю о моем дорогом Патрике, выросшем сиротой. О его искалеченной жизни. Ярость закипает во мне и бушует в крови, требуя действий. Я припадаю к фотографиям, и голыми руками рву их на части одну за другой. Я разрываю их на тысячу клочков, кусочек руки, обрывок брови, часть колена, ступни, глаза. Покончив с этим, я сжимаю клочки в кулак так, что они превращаются в комочки мятой бумаги. Будь здесь огонь, я бы бросила их в пламя. Нет так нет, значит, пойду и швырну их в море. Я не чувствую никаких угрызений совести по этому поводу. Бумага — биоразлагаемый материал, а чернила для принтеров вряд ли способны нанести какой-либо вред окружающей среде. Это символический акт, в котором я сейчас очень сильно нуждаюсь. Я натягиваю прогулочные ботинки, запихиваю пригоршню рваной бумаги во внутренний карман сумочки Беру свою палку и выхожу. На тропинке, ведущей к берегу, кроме меня никого нет. Виски болезненно пульсируют и кости ломит как будто весь мой организм решил проявить солидарность с чувствами моего сердца. В который раз я потеряла все, что было мне дорого. Свою работу, свое достоинство, своих друзей. и даже самые трепетные мои воспоминания безвозвратно отравлены. Почему жизнь продолжает наказывать меня? Чем я это заслужила? Я замечаю неподалеку колонию папуанских пингвинов, и их гомон, донесенный до меня ветром, кажется пронзительным воплем отчаяния. Я выхожу на берег и некоторое время просто стою, наблюдая за мелкими волнами в белых кружевах и бирюзовых рюшах, мелкой рябью копошащимися на поверхности моря. За ними набегают более крупные волны, они набухают, вздымаются и загибаются дугой, прежде чем разбиться. А еще дальше только водная гладь. простирающиеся, насколько хватает глаз. Океан широк, глубок и полон удивительных существ, которые зарываются в донный песок, липнут камням или дрейфую с течениями. Какое невероятное многообразие скрыто от наших глаз. Земля и океаны буквально кишат жизнью, и все же я чувствую себя ужасно одинокой. Ко мне по песку бежит пингвин. Я тронута. Эта птица, возможно, единственная, кто не стала гнушаться моего общества. Я слегка наклоняюсь и говорю ей «Ну, здравствуй, солнышко!» и протягиваю руку, приманивая птицу ближе. Она делает прыжок второй и по браслету с нарисованным На нем маргаритками я вижу, что не ошиблась в своих подозрениях, и передо мной действительно Петра. Она останавливается всего в футе от меня и заглядывает мне в лицо с любопытством, склонив голову на бок. Я не так близка к этой пингвинихе, как когда-то к Пипу, но не могу не поддаться ее обаянию. возможно сегодня мы с тобой видимся в последний раз петра говорю я ей она отряхивается а затем подходит ко мне еще на шаг ближе у нее невероятно выразительные глазки она кружит вокруг меня затем легонько клюет мою палку я начинаю идти а она в припрыжку семенит рядом со мной Дойдя почти до самой кромки воды, я расстегиваю сумочку, лезу за клочками бумаги, сгребаю их в кулак и их швыряю в набегающие волны. Но крохотные фрагменты моего сына летят мне в лицо. Я собираю оставшиеся клочки, со злостью замахиваюсь и снова со всей силы выбрасываю. Ветер крепчает. Обрывки фотографий кружат вокруг меня, как конфетти из мушек. Как черно-белая снежная буря — последнее напоминание о плохой, никчемной жизни, которую я невольно принесла в этот мир. И теперь жалею об этом. Петра в восторге гоняется за бумажками по пляжу. Она ловит одну из них в клюв и быстро глотает. «Умница, Петра!» Говорю я с нескрываемой горечью в голосе. Обрывки подхватываются ветром, перемешиваются с песчинками и разлетаются по пляжу. Я слишком устала, чтобы собирать их. В свое время их проглотит прилив. Я сделала все, что могла. Мои глаза так слезятся от ветра, что я не сразу замечаю еще две фигуры на пляже. Одна из них, меньшего роста, мчится ко мне.